Глава 6 Интерлюди. На столе перед лордом Роттом аккуратно сложено лежало все оружие, которое его люди смогли вытащить из простенького магического хранилища молодого паренька по имени Эммет. Также рядом с этим же столом лежало несколько тел слуг лорда, и зрелище это, прямо сказать, было крайне неприятным. «Какое занимательное оружие!» произнес Лорд, глядя на труп молодого мужчины, которого он ранил некротическим клинком. Все тело бедолаги было покрыто гниющими наростами, язвами и струпами, в то время как сама кожа приобрела темно-зеленый оттенок и покрылась склизкой полупрозрачной пленкой. Надев кожаную перчатку, на которой были нанесены защитные магические заклинания, стоимость которых могла быть больше, чем годовая прибыль небольшого города, он аккуратно взял некротический тесак в руку. Покрутив его перед глазами, Положил брата на стол и взял стилет. В отличие от предыдущего клинка, это оружие не убило свою жертву, а лишь заразило непонятной болезнью сродни бешенству или чуме. Служанку, которой лорд Рот нанёс рану, добил один из наёмников, дабы она не мучилась. хозяин замка смирил девушку с пеной рта брезгливым взглядом и, положив стилет на стол и взял в руки копье в котором магия чувствовалась больше всего. Он взглянул на труп, от пореза на котором всё ещё струился едва заметный зеленоватый дымок». «Это копье способно на больше сказал один из наемников. «Я не знаю, как именно оно работает, но я уверен, что оно может больше, чем это». Он кивнул на тело мужчины, кровь на полу которого была черной и противно пахла. «Этот молодой человек полон загадок», — задумчиво произнес лорд. «И при этом неплохой кузнец. Он взял в руки полуторный клинок, в котором не было магии, но скован тут был качественно. В клинке чувствовалась работа мастера». согласен сказал второй наёмник, который до этого уже держал клинок в руках. Даже не верится, что его сковал этот мальчишка. Добавил он, не сводя глаз полуторника багрового цвета. Как и это оружие. Он кивнул на клинки из духовной руды. «Это да», задумчиво произнёс хозяин замка. «Ладно, убирайте всё обратно в его браслет», приказал он наёмникам. «И скажите даго чтобы он проследил за этой парой. Я хочу знать, на что способна это копьё» но ну и получить какую-либо информацию об этом молодом человеке тоже будет не лишним». «Всё, выполняйте!» И оба наёмника кивнув, покинули кабинет своего Сизирена. Лорд Рот позвонил в колокольчик, стоящий у него на столе, а буквально через пару секунд в двери постучали, и внутрь вошёл Гастон. «Распоряди, чтобы тут всё убрали!» Лорд кивнул на мёртвые тела. Не дожидаясь ответа своего слуги, он покинул кабинет и пошёл в личные покои. «Слушаюсь!» Молодой человек склонил голову и, глядя на мёртвые тела, слуг стиснул зубы и до боли сжал кулаки. «На следующий день мы покинули особняк лорда Рота, когда солнце только-только появилось на горизонте. Надеюсь, у нас не будет проблем, что мы покинули замок, не попрощавшись с лордом Ротом», задумчиво произнесла Ирэн, когда мы проехали через ворота и выехали на тракт. «Он сам сказал выехать утром, плюс все наши вещи уже лежали у нас в комнате. Если бы он хотел долгих прощаний, то наверняка бы оставил вещи у своих наёмников», — сказал я. «Кстати, ты видела знак на их доспехах? Какая-то странная эмблема для гильдии, не находишь?» «А, ты про лунных волков?» — задумчиво ответила Иеран. «У них вообще довольно странная гильдия, которая не чурается любых заданий. А не удивительно ведь они из тёмного сегмента?» Она пожала плечами. «Из тёмного сегмента?» Спросил я, ибо слышал подобный термин впервые. И Рэн тяжело вздохнула и посмотрела на меня, как на дурачка. «Что ты вообще знаешь о гильдиях?» Уточнила она таким тоном, будто бы то, что дальше придётся мне что-то объяснять, ей невероятно в тягость. «Да, собственно, немного», — честно ответил я. «Знаю, что в гильдии берут людей с дарами. Знаю, что есть гильдия наёмников, куда берут практически кого угодно. И то, что гильдии выполняют разного рода задания. Вот и всё». Поделился я своими неглубокими познаниями по этой теме. «Ясно», — ответила Ирена и устало вздохнула. «Если вкратце, то существует три сегмента, на которые делится гильдия. Это, разумеется, всё условно. Светлый, нейтральный, или как его ещё называют серый, и тёмный». Фу, «Интересно», — подумал я уже примерно понимая, чем они будут отличаться друг от друга. «В светлом сегменте состоят гильдии, деятельность которых направлена лишь на благие цели». «Эти гильдии, как правило, занимаются заданиями на зачистку подземелий, убивают опасных монстров, исследуют мир или занимаются добычей полезных ресурсов. Также они занимаются изготовлением всего того, что требует использования одного из видов даров, и на что способны обычные ремесленники», рассказала она и посмотрела на меня. «Думаешь, почему я не в одной из таких гильдий?» усмехнулся я. «Да, у тебя же какой-то дар, связанный с ремеслом», ответила Ирэн Бурави меня взглядом. Какой-то? Знала бы она, с кем вообще разговаривает. Но, во-первых, я не знала, что существует гильдии такой направленности. А во-вторых, мне это не особо интересно. Пока я молод, я хочу посмотреть мир, побывать в интересных местах, попробовать разную еду, выпивку женщин. Я сделал небольшую паузу и улыбнулся. Провести всю жизнь в четырёх стенах, горбясь на бронёй какого-нибудь взорвавшегося кретина, у меня нет ни малейшего желания. Ответил я, решив не даваться в детали вроде тех, что для того, чтобы сделать магические предметы, мне нужны души монстров, ну и что я великий демонический артефакт ориарх, Основная цель которого — восстановить свои силы и вернуться обратно на демонический план, дабы не только отвоевать у армии света то, что они отняли у меня, но и заставить их пожалеть о содеянном. Но что-то я увлёкся. А что за нейтральный сегмент? Решил я сменить тему. С этими ещё всё проще. «Занимаются практически всем, кроме заказов на убийство. Некоторые неохотно берут военные контракты. но и в целом всё. Отличие нейтралов от светлых несущественное. А вот тёмное...» И Рен замолчала. «В общем, этот сегмент занимается всем. Заказные убийства, диверсии, контрабанда и так далее и тому подобное». Наконец произнесла она, кратко описав весь сегмент целиком. «Ну, в принципе, как я и предполагала». «И в тёмной сегменте не считаются внезаконны», немного удивился я. «Как я уже говорила, всё условно. Ни одна гидия не сознается, что они берут контракты на убийство или контрабанду. Но при этом те, кто в курсе всех дел, знают, куда и кому обращаться за подобными услугами. Вот, значит, как в этом мире всё устроено». «Спасибо, что разъяснила», — поблагодарил я Ирэн и уточнил. «Кстати, а сколько нам примерно ехать до той деревни на карте?» «Около двух суток, скорее всего, это этого Билла, по всей территории Лорда расположены несколько убежищ, в небольшом радиусе от которых он и совершает свои разбойные нападения. Помимо этого, я больше чем на 90% уверен, что банд несколько и что некоторые из разбойников представляются именем этого Билла, так как описание его уж больно не сходится. Кто-то говорит, что он толстый, кто-то, что худой, одни утверждают, что высокий, другие говорят, что низкий и так далее», ответил Иерен, и я задумался. «Слушай, а ты не думала, что этого неуловимого Билла вообще не существует?» — решил предположить я. «Вдруг это несколько банд, которые сговорились и, перекрываясь этой личиной, просто грабят людей на дорогах?» «Хм, а ты не такой глупый, как я подумала, когда первый раз увидела тебя», — усмехнулась Ирена. «Разумеется, я думала об этом, но в задании даётся чёткое описание того, как он должен выглядеть», — ответила она. «Вот, смотри». В её руках появился небольшой кожаный тубус, из которого она достала листок с нарисованным на нём портретом. «Какой-то уж слишком обычный и незаурядный». Подумал я, глядя на молодого мужчину лет тридцати с виду, лицо которого было совершенно не запоминающимся Я поделился своими мыслями Сарена. «Хм, ну не знаю, как по мне, вполне даже ничего», — ответила она. «Да уж, вкус у неё вообще нет». Решил я, представляю что она сказала бы, увидев инкубов, которых немало жило в моём демоническом домене. А уж какие у меня были суккубки. Ты чего улыбишься? И Рен смирил меня недовольным взглядом. Да так, ничего. Ответил я, не хотят гонять от себя мысли о невероятной красоте демонетках. Кстати, судя по твоей карте, скоро мы попадём в радиус нападения банды этого неуловимого бела так? На всякий случай уточнил я, когда мы проехали мимо деревни, которая называлась Кривой ручей. «А у тебя неплохая память», — удивлённо ответила Ирэн. «Всё верно. Через пару миль мы действительно будем на месте одного из последних грабежей банды этого разбойника. Хотя, с большой вероятностью, это отграбление было уже далеко не последним». Добавила она, и буквально в следующее мгновение до нас донёсся звук спущенной арбалетной тетивы. «Вниз!» — успел произнести я, резко наклоняясь и тем самым пряча за бортом повозки. «А она хороша». Подумал я, когда понял, что Заря беспокоился за Ирэн. Она тоже вовремя спряталась за бортиком, при этом каким-то образом уже успела достать свой двуручный клинок, который сейчас торчал из земли рядом с повозкой. «Видимо, мы приехали куда нужно», — произнесла Ирэн, лежа рядом со мной. «Так, я их отвлеку, а ты вслед за мной, понятно?» Быстро сказала она, после чего резко спрыгнулась с теленги и ухватил за собой меч и ринулась в сторону кустов, из которых, видимо, и был произведён по нам выстрел. Я проследил за ним взглядом и заметил, что только стоило ей отбежать, вокруг неё сразу вспыхнула ярко-красная огненная сфера, в которую тут же врезался арбалетный болт и... «Ничего себе!» Подумал я, глядя, как металл снаряда плавится и стекает по огненной сфере, образовавшейся вокруг Айрана. А вот в отличие от моей нынешней напарницы, у меня какой-либо защиты от арбалетных болтов не было. Да, на броне были защитные заклинания, которые в принципе не позволили бы стальному болту пробить мою грудную клетку, которая, помимо прочего, ещё была защищена и кольчугой. Но вот прямое попадание в лицо явно могло быть фатальным. Но и сидеть, прятавшись в повозке, я тоже не собирался. Эх! Я тяжело вздохнул и, активировав магическое хранилище, достал из него копье «Мне точно нужен щит!» Подумал я, поудобнее хватаясь за древко и выпрыгивая из телеги. «Ого!» Воскликнул про себя, когда увидел огненное кольцо, рванувшее во все стороны, эпицентром которого была Ирана. «Так вот что значит сильный магический дар огненного типа». Понял я, глядя, как из ближайших кустов с громкими криками выбегают горящие люди и, падая на землю, стараются сбить себя пламя. Жестоко, но эффективно. Разумеется, огненный навык Эрен задел не всех. В неё снова выстрелили, но, как это было и в первый раз, металлические арбалетные болты просто встретились в защиту моей временной спутницы, не нанеся ей никакого вреда. «Пора бы мне уже сделать что-то полезное». Решил я и хотел был воспользоваться активируемым свойством своего копья, благо увидел несколько вооруженных человек невдалеке, бегущих в сторону меня, но передумал. Не было смысла использовать нечто настолько сильное против обычных людей, которые, к слову, и воинами-то сильными не выглядели. Да и показывать Терен то, на что я способен, тоже не хотелось. «Справлюсь и так», — мысленно убедил себя, и, немного ускорившись и сократив дистанцию с первым из противников, нанёс быстрый удар копьём ему в живот. Как я и предположил ранее, воинами эти ребята точно не были. Стоило моему копью пронзить одного из нападавших, после чего резко выдернуть копье, как он тут же свалился на колени, прижимая руками рану, от которой сочился едкий зеленоватый дым, имеющий неприятный резкий запах. Мужчина с мешком на голове, в котором были проделаны вырезы для глаз, истошно заорал, что было неудивительно, учитывая, каким оружием я нанёс ему рану. Сейчас он испытывал просто невероятное ощущение от того, как кислота разливается по его телу, выжигая все внутренности. «Оставь одного из них живым!» — послышался голос Иран. «И надо сказать вовремя, ибо я успел ранить и второго из напавших, но ему повезло гораздо больше». Остреё копья проткнуло ему горло, принося довольно быструю смерть. Что же касается третьего? но он единственный, кто решил поступить разумно, поэтому бросился на утёк, когда я ещё ранил первого». Вот только к его великой неудаче я бегал быстрее.